Секретаря Большого Совета. Вот он, мансиньор. Барон протянул францисканцу письмо со следующим простым адресом. Его превосходительству — барону фон Востпур. В нем содержалась одна только фраза. «Между 15 и 22 мая фон Тебло. Гостиница...»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 «Хорошо, господин Востпур, вы получите ответ. Возвращайтесь к себе и через четверть часа уезжайте из Фонтебло». Барон вышел пятис назад с таким подобострастным видом, точно он откланивался самому императору, которого собирался предать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 И он показал кардиналу письмо, которое тут написал в Большой совет.